Глава 69. Когда новоиспеченная маркиза Фергюсон забиралась в экипаж, Леонел обратил внимание, какая у нее огромная нога. Господи, где она берет туфли на такую-то махину? Атласное чудовище размером с лодку было без каблуков. Ведь с ними леди Элайжа вообще стала бы походить на королевского гренадера. Она уселась на сиденье, расставив ноги. А маркиз устроился напротив, отчаянно желая, чтобы дорога к поместью его жены была бесконечной, ведь там жена потребует от него исполнения супружеских обязанностей. «Вы слишком молчаливы, ваше сиятельство», — произнесла леди Рут, и Фергюсон вздрогнул, услышав ее голос. Он был грубым, с неприятной хрипотцой, какая бывает у заядлых курильщиков. «Вас не радует наш союз? А почему он должен меня радовать?» Огрызнулся Маркиз. «Я не желал его. И вот что я вам скажу, леди Элайжа. В вашем поместье я не задержусь. У меня есть своя жизнь, которую я не намерен менять из-за сего э, неприятного происшествия, как венчание с вами. Так что советую вам...» Он не договорил. Тяжелая туфля опустилась Фергюсону на ногу, и тот взвыл от боли. Рут подтяжки наклонилась к нему, схватила за шею, сжимая ее с невероятной для женщины силой. Маркис ощутил застарелый запах табака, въевшийся в пальцы супруги, и его охватил ужас. А теперь послушай, что я тебе скажу, процедила леди Элайжа. Теперь ты мой муж и будешь всегда рядом. Я выходила замуж не для того, чтобы моя постель была холодной. Но если ты станешь противиться, мне придется приструнить тебя. Рука Рут опустилась к его штанам, и маркиз всхлипнул, чувствуя ее стальную хватку. И самым страшным было то, что это только начало. Напавших на меня бандитов отправили на каторгу. Это, конечно, было справедливо, но мне бы хотелось, чтобы маркиз тоже понес наказание. Вместо этого пришла новость, что Фергюсон обвенчался. «Ты это видел?» — Торнтон протянул Лерою газету, в которой прочел объявление о бракосочетании маркиза Леонелла Фергюсона с леди Рут Элайжа. «Что?» — глаза Лероя увеличились в размерах. Они с графом переглянулись и захохотали. «Вы мне можете объяснить, что вас так развеселило?» Мне была непонятна их реакция. «Вместо того, чтобы отправиться в тюрьму за свои преступления, маркиз наслаждается медовым месяцем?» Ну, я бы не спешил с таким утверждением. Торнтон снова не сдержал смех. Это очень своеобразная барышня. Я бы описал ее внешность как сбивающую с ног, причем в прямом и в переносном смысле, добавил Лерой. Если честно, я предпочел бы тюрьму этому браку. Но я все равно была недовольна. Жизнь, пусть и с неприятной женщиной, остается жизнью полной радостей, удовольствий. Стоит только пожелать. Тем более маркиз такой человек, что наверняка отправит свою супругу куда-нибудь подальше, после чего вернется к привычному существованию. Это было единственной ложкой дегтя в моей налаживающейся жизни. Пивоварню отремонтировали быстро. Граф приложил к этому максимум усилий. Испорченное оборудование заменили, и теперь можно было потихоньку налаживать производство. Охрана дежурила круглосуточно и имела при себе оружие на всякий случай. Кто знает, что может случиться. Больше рисковать я не собиралась. Еще мне нужно было найти рабочих в пивоварню, обучить их всему, наладить процесс и первое время следить за тем, чтобы технологии не нарушались. Для Стаута я сделала так называемый «шоколадный солод», Ячменный солод сушила, потом обжаривала до темно коричневого цвета. Он приобретал запах обжаренного кофе, а когда остывал — аромат шоколада. Пришли заказанные мною бочки. Партия совершенно новых и партия бочек из-под виски, рома и бренди. Выдержанный в них стаут станет еще насыщеннее. Мне хотелось придумать запоминающееся название для своего бренда, но в голову ничего толкового не приходило. Как всегда, на помощь пришел Торнтон. Однажды он приехал рано утром и с порога заявил. «Душа моя, я знаю, как станет называться твой товарный знак». «И как же?» Я с веселым интересом наблюдала за ним. «Госпожа Медовой долины», — с гордостью произнес он. «А, как тебе?» «А что? Это звучит». Я представила бочки с пивом, на которых стоит клеймо моего бренда. «Госпожа Медовой долины! Торнтон, это восхитительно!» Все для вас, леди!» — граф шутливо поклонился. «Все должны знать, что столь чудесный напиток варит женщина и моя супруга!» «Как это воспримут в обществе?» «Я прекрасно понимала, что мне придется побороться за место под солнцем!» все всё-таки лучше не афишировать мою причастность к производству пива?» Пусть думают, что это чисто твое дело. Нет, я не согласен. Сразу же возразил Мортимер. Почему ты должна скрывать свои таланты в угоду кому-то? Раньше я тоже скептически относился к подобным историям. Но сейчас я горд тем, что со мной рядом такая женщина. В конце концов, желание трудиться и что-то создавать не может быть чем-то постыдным. Просто мужчины боятся конкуренции. Поэтому им легче, когда жены сидят дома за вышивкой и с детьми. В заботе о доме тоже нет ничего плохого. Я взяла его теплые руки в свои. Дети — это счастье. Несомненно. Но каждый должен быть волен выбирать свою судьбу и то, чему посвятить свою жизнь. Торнтон обнял меня. Мне бы хотелось иметь много детей с вами, душа моя. Я тоже хотела этого. Во мне многое изменилось, и сейчас я была совершенно новым человеком, имеющим другие приоритеты. Если бы отец знал меня такой, то, наверное, очень гордился. Как жаль, что я не смогла стать для него такой дочерью. Работа в пивоварне закипела в конце сентября, когда осень уже полностью вступила в свои права. Стояла еще нетронутая холодами, спокойная, немного грустная погода. Два роскошных старых клёна в саду облачились в красочное желтое убранство. Каждый вечер ветер подхватывал несколько листьев из кроны и кружил в своем осеннем танце. Рябины в лесу развесили свои алые гроздья ягод, словно серьги из огненного опала. Дни становились все короче. Близнецы с удовольствием проводили время в классной комнате. Им нравилось учиться, что не могло не радовать. А полковник, в свою очередь, получал удовольствие от занятий с мальчишками, рассказывая им все, что знал сам. Отношения с Дарианой наладились. Ридук перестал избегать свою пассию. Я бы сказала, что между ними появилась какая-то теплая нежность. Хозяйка приюта часто приходила к нам и парочка много времени проводила в саду за разговорами. Подготовка к свадьбе Лероя и Фрэнсис подходила к концу. В субботу должно было состояться их венчание в храме Святого Луки. Кузина хотела, чтобы к ее вел полковник Ридук. Он очень растрогался, услышав такое предложение. «Но как же я смогу в таком состоянии?» «Прошу вас», — взмолилась Фрэнсис. «Это очень важно для меня». Хорошо, я сделаю, как ты захочешь, дочка. Полковник прижал ее к своей груди. Разве любящий отец может отказать своему ребенку? На все время нашего отсутствия мы наняли охрану, чтобы дом не оставался без присмотра. Фрэнсис пожелала, чтобы на венчании присутствовали и миссис Маклин, и миссис Читдаун. Женщины пришли в настоящий восторг от приглашения. Еще бы. Это ведь свадьба графа событие, на котором соберутся все сливки общества.